Текст второй «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, я вижу, как ты выполняешь задачу свою, ту задачу, которую я тебе поручил. Я вижу, как ты видишь людей, с которыми встречаешься, и которых видишь и понимаешь. Я вижу и знаю, сын мой. Я создатель мира, и я создаю ты, сын мой. И ты создаешь по знаниям, я тебе даю. Я создаю, и ты создаешь». Ты можешь создавать очень много и многое, ты можешь менять, изменять все, что необходимо, как по восстановлению, так и по событию любому, где есть свое решение, где есть свое понимание, понимание как человека, который управляет событиями в мире, управляет реальностью и материей. Создавая, я строю реальность, в которой ты идешь, как и каждый человек, идешь там, где все создано. И воспринимаешь, осознавая увиденное и создавая реальность человека, развивая свое мышление и на то воля моя. Понимая созданную реальность, создаешь сам, создаешь спасая, и ты свободен, и ты независим, и ты можешь реально спасать и спасаешь. Создавать технологии спасения, и ты их создаешь. Я вижу, как ты подходишь к высокому уровню духовности и скажу тебе о проведении макроуровня макрособытий, после чего я наделю тебя полномочиями, имея которые ты будешь готов воспринимать данные знания в проведении макроуровня. Знания будут раскрыты мной в душе твоей, как область познания реальности, и ты будешь видеть и управлять, как и каждый человек. После прочтения книги динамика восприятия процесса будет ускоряться, и ты пойми слова мои и то, что я покажу. В душе человека есть сфера света, в которой в свою очередь имеется точка в глубине света и знаний, точка роста и физического тела, и физического мира, точка роста знаний самого человека. Такая же сфера есть вокруг человека. Это сфера соприкосновения с миром, миром внешним, как структура расширения сознания самого человека, как структура понимания другого человека. Из души, из сферы света, идет луч света, луч управления, луч духовный, луч, как олицетворение времени человека. И получу духовности видно и понятно, как сам человек строит реальность внутри себя, внутри души, между сферой макроуровня и микроуровня. Чего достиг сам человек? Какие знания какой реальности? Строит он микросферу или макросферу? Как видит мир, как видит меня и куда направляет он свой свет души? Видя о чем я говорю? Ты знаешь о знаниях и пути каждого человека. Знаешь, что делают духовные и физические все. Как строится мир и по каким знаниям и что в них: свет или пустота. Каждый импульс души открыт перед тобой. Пойми, кто ты, открывающий духовный путь, как не посланник мой. Кто ты, приходящий раз тысячелетий и совершающий дела свои рукой моей? Кто ты сам и как себя видишь, и как себя воспринимаешь, как видят тебя другие люди. То, что делаешь ты на макроуровне первично. Другое же является другим. И я этими словами пояснил все. Пойми слова мои, и я продолжу путь, идя с тобой, где я иду с тобой постоянно. А тебе необходимо познавать открывшиеся знания о тебе, для тебя, для всех и обо всех людях, как о целостном мире». И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.